Глава 24. Глофира Развязка. Возвратившись из Москвы в Саратов к своим семьям, мы с Лизой чувствовали себя уставшими и одновременно счастливыми, ведь мы нашли убийцу женщины, выдававшей себя за Норкину. На следующее утро нам позвонил Стас из Питера, знакомый Земцовой, и сообщил, что Анна Михайловна, бывшая соседка Норкиной Состоженки, узнала в убитой Норкиной почтальоншу Кирееву. И мы втроем, вместо того, чтобы ехать в санаторий на поиски захоронения тела несчастной вдовы Норкиной в Ивовых зарослях, отправились в почтовое отделение, обслуживающее Остоженку и прилегающие к ней улицы, где нам подтвердили, что да, действительно, у них работала Эльвира Андреевна Киреева, которая уволилась пять лет тому назад. Тогда Лиза, не растерявшись, показала работникам почты фотографию участкового Чепеля – фрагмент изображения с камеры наблюдения – толстяка, засветившегося по этому делу в связи с совершенно бессмысленным визитом к одной из жительниц подъезда, где проживала убитая Норкина Киреева. Оказалось, что это действительно полицейский, но не Чепель, как было указано в его фальшивом удостоверении, которое он предъявил пенсионерке. А Чепеленко Владислав Максимович, проживающий на Остоженке в доме по соседству. Его искали два дня и вышли на его бывшую супругу, которая на гребне своих неприязненных отношений к мужу, а если быть точнее, то просто ненавидя Чепеленко, рассказала о нем все, что знала. О том, как он сдавал приезжим квартиры жильцов, которые долго отсутствовали, были в длительных командировках или находились в местах заключений, как участвовал в различных квартирных махинациях, как поставлял в борделе несовершеннолетних детей. Словом, все, что знала и помнила, вывалила в кучу, не забыв упомянуть и Эльвиру Кирееву, которая ему все карты спутала и за это ответит. Чепеленко нашли на даче одного из его друзей, мертвецки пьяного. Он признался, что случайно увидел на улице Кирееву, выследил ее, узнал ее новый адрес, пришел к ней, чтобы поговорить, но разговора не получилось. Он хотел получить с нее полагающееся ему, по его мнению, 50% с продажи квартиры Норкиной. Он угрожал ей, что расскажет о ее махинациях в полиции, и тогда она сказала ему, что и у нее тоже имеется на него компромат. Они разговаривали очень громко, ругались, и Чепеленко ушел ни с чем». Однако, кое-что узнав о жильцах дома в Казихинском переулке, он вернулся на следующий день и поднялся к пенсионерке, у которой в прошлом году умер внук от наркоты, засветился у нее, обеспечив себе алиби, после чего спустился к Киреевой и снова позвонил в дверь, намереваясь разобраться с ней как следует. Киреева долго не открывала, но потом испугалась, что он станет кричать, открыла ему дверь, И когда он вошел, она, по словам Чепеленко, направила на него пистолет. Она сказала, что если он не оставит ее в покое, то убьет его. Разозлившись, он схватил каменную пепельницу и ударил ею Кирееву по голове. Она сразу скончалась. Он взял пистолет и ушел. Пистолет выбросил в Москву реку. Был ли пистолет или нет, так и не выяснили. Но Чепеленко арестовали. Лидия Вдовина-Осборн, даже не поблагодарив Лизу за проделанную нами работу и не расплатившись, исчезла. Однако ее имя не было зарегистрировано ни на одном из рейсов, следовавших во Флориду. Мы с Лизой предположили, что она либо еще в Москве, либо живет на даче своих друзей или нового сердечного друга. Наталья Уварова, похоронив свою подругу, вернулась в Лазаревское, сообщив нам свой адрес и приглашая отдохнуть на море. Александра Зимина объявили в розыск. Его жена Женя с детьми и родителями переехали до осени на дачу. Олю Климкину наш викинг Гарри повез в Екатеринбург знакомиться с его родителями. Шитов взял отпуск и отправился в Болгарию со своей новой подружкой с красивым именем Стелла. Навестить Андрея Семеновича, отца погибшей Киреевой Норкиной, как и познакомиться с его внучкой Катей, мы так и не успели. Нас ждали дома. Словом, все куда-то разъехались, и мы с Лизой вернулись домой. Конечно, осталось много незавершенного в этой истории. Так, к примеру, мы обязаны были сообщить дирекции санатория «Золотая ель» о возможном захоронении трупа на их территории, но не сообщили. Не поставили об этом в известность Ишитова. Что было бы, подумали мы с Лизой, если бы перерыли весь санаторий. Перепугали бы всех отдыхающих, подпортили бы репутацию оздоровительному заведению. К тому же, решили мы с Лизой, Андрей Семенович мог заблуждаться относительно этой истории. Ведь это ему дочка сказала о том, что у Норкиной произошел, как он выразился, разрыв сердца. А уж что там было на самом деле, кто может знать наверняка. Сама-то Киреева мертва. Может, Норкину и убили. Мы решили оставить его в покое, учитывая, что он взял на себя заботу о Кате Сурковой. Какой удар ее ожидает в случае, если ее деда начнут трясти правоохранительные органы, вызывать на допрос и все такое. С него хватило и смерти единственной дочери. Весь июль у нас с Лизой выдался очень спокойным. В городе стояла жара, люди прятались в своих прохладных офисах, разъехались на даче. Лиза нам с Денисом предоставила небольшой отпуск. Денис сразу же умчался к своей новой девушке в Хвалынск, на Волгу, а я вместе со своей замечательной заловкой Надей занималась заготовкой. Мы с ней крутили компоты с вишней, с клубникой, варили варенье. И вот 1 августа раздался телефонный звонок. И возбужденная Лиза сообщила мне, что Земцова приглашает нас на следующей неделе к ней, в Ницу, как и обещала, что от нас требуется только согласие. Как только мы даем ей отмашку, она тотчас заказывает билеты на самолет, и мы должны мчаться в Москву. И как-то все семейные радости и компоты отступили на второй план. И вот 6 августа в полдень мы с Лизой уже сидели в кремовом кабриолете Земцовой, и мчались из аэропорта по английской набережной на виллу Юли. «Девчонки, ничего особенного! Вилла как вилла, бассейн как бассейн! Я ничего не готовила, купила разных морепродуктов, фруктов. Сегодня мы будем отдыхать, плавать в бассейне, вечером поужинаем где-нибудь в ресторане, а вот утром…» Юля обернулась, и мы увидели ее хитрый, лукавый взгляд и ослепительную улыбку. А утром мы отправимся с вами в путешествие, вот на этой машине. Шорты, майки, свитера и вперед. Мы с Лизой окунулись в совершенно другую жизнь, в море удовольствия и свободы. Мы ужинали вечером в ресторане, гуляли по ярко освещенной набережной, обвиваемой прохладным ветерком, и чувствовали себя, словно выпавшими из реальной жизни. Спали, как убитые. А утром, позавтракав, мы сели в машину и выехали из Ниццы, уставившись в расстеленную на худых коленях Лизы карту с обозначенным на ней красной волнистой линией маршрутом, заканчивающимся Лозанной. «Лозанна? Постой, Лозанна? Это же Швейцария! Мы едем в Швейцарию?» «Да, если бы мы поехали по трассе, то получилось бы больше 600 километров до Лозанны, А так, напрямик, с ночевкой в разных отельчиках, не спеша, мы сократим путь вдвое. Это путешествие у нас растянулось на два дня. Это девочки Альпы. Ой, смотрите, косуля. А вон горный козел. Если мы и дальше будем так обедать, ужинать, то я стану такая же большая, как Глаша. Под конец нашего путешествия мы с Лизой уснули, привалившись друг к другу на заднем сиденье. Проснулись от того, что Юль нас тихонько раскачивала, приговаривая. «Приехали, приехали, Сони!» Я открыла глаза. Была уже ночь. Неподалеку от машины я увидела подсвеченную фонарями двухэтажную виллу. Спокойная даже какая-то грустная песня Шаде заливала все пространство вокруг. «Где мы?» – спросила Лиза, озираясь. «Мы что, вернулись обратно к тебе?» «Нет, это пригород Лозанны. Жаль, что уже темно, и вы не можете насладиться видом Женевского озера. Но утром вам представится такая возможность. Ваши спальни на втором этаже. А сейчас пойдемте. Приходите в себя, нас ждут». Мы прошли через распахнутые ворота и двинулись по дорожке мимо сверкающей голубоватой глади бассейна к террасе. Там за столиком сидел мужчина в голубой рубашке и белых шортах. Из глубины светящегося дома появилась невысокая женщина в длинном оранжевом платье. В руках она несла поднос с тарелками. Заметив нас, она замерла, всматриваясь. Потом улыбнулась. — Вы уж извините нас за поздний визит. Везде останавливались. Все хотелось посмотреть, — сказала Юля, подходя к женщине и обнимая ее. На вид ей было лет 50. Широкое, слегка загорелое лицо, желтоватые волосы, крупными кольцами, чуть прикрывающие уши, подкрашенные бледно-розовой помадой губы и внимательные светлые глаза. Вдруг Лиза схватила меня за руку и крепко сжала. Я ответила ей не менее крепким пожатием. Мы с Лизой обе онемели, словно став единым организмом. Все наши чувства слились в одно – Мощное. Потрясение. «Добрый вечер!» Женщина подошла к нам и обняла сначала меня, потом Лизу. Мужчина тоже встал и, улыбаясь всеми своими белоснежными зубами, пожал каждый из нас руку, потом отдельно обнял Юлю. Я сразу узнала его. Это был Оскар Осборн, американский художник, работы которого какое-то время, причем вполне определенное, занимали меня. Удоражили мои мысли и чувства. Высокий худой старик с шапкой белоснежных седых волос и добрейшей улыбкой. «Я плохо говорить по-русски», — сказал он. «Пожалуйста». Он жестом пригласил нас сесть за стол. «Я узнала вас», — сказала Лиза, глядя прямо в глаза женщине. Женщина развела руками, мол, вот, так получилось. «Садитесь, сейчас будем ужинать». Осборн нажал кнопку на пульте, и музыка замолчала, уступив место тихому шелесту листвы растений, окружавших виллу. «У нас все просто», — сказала хозяйка, расставляя приборы. «Сыр, картофельная запеканка, салат, лимонный пирог». Я тоже узнала ее, и от переизбытка чувств глаза мои увлажнились. Мне хотелось закричать я же вам говорила, я знала, я чувствовала, что она жива. Но вместо этого, я, следя за тем, как мне накладывают на тарелку запеканку, сосредоточилась взглядом именно на ней. Мы рады, очень рады, что вы живы. Скажи, Глаша, голос Лизы дрогнул. А ты, Юля, всю дорогу молчала, ничем не выдала, куда и к кому нас везешь. Да я чувствую себя словно в другом измерении, Это просто невероятно. Эльвира Норкина, обыкновенная, внешне ничем не примечательная женщина, сидела рядом с известным американским художником Оскаром Осборном и, судя по всему, являлась той его таинственной музой, с которой он проводил все свое время и ради которой бросил, по сути, свою жену Лидию. Как и где она с ним познакомилась? Что вообще с ней случилось? Кто похоронен в вывовых зарослях санаторий «Золотая ель»? Вопросов было так много, что я предпочла положиться на естественное развитие событий. Ведь мы для этого и приехали сюда, чтобы все узнать. Я бросила взгляд на Земцову. Она сидела с задумчивым видом и маленькими глотками пила лимонад из запотевшего прозрачного стакана. Осборн, поднявшись со своего места и взяв тарелку с едой, Извинился, поцеловал Эльвиру в макушку и, улыбнувшись всем нам, ушел. Я посмотрела на Юлю. «Он не хочет нам мешать», – произнесла Юля. Уверена, что Лиза поняла это гораздо раньше меня. «Знаете, я так рада, что вы приехали», – улыбнулась в момент расслабившаяся после ухода Осборна Норкина. «Хотите водочки?» и, не дожидаясь наших ответов, ушла в дом и вернулась с бутылкой водки и рюмками. Разлила всем. «За нас, за женщин!» — сказала она. «Мы выпили». «Женя всегда изменял мне, как выяснилось позже», — сказала Норкина, откидываясь на спинку плетеного кресла. «Нашлись добрые люди, которые рассказали мне все о нем». «Но он умер», — И поговорить с ним на эту тему я уже, понятное дело, не могла. Но скажу честно, его смерть нисколько не убавила моей злости по отношению к нему. Да, вот так. Я возненавидела его еще больше. Все его фотографии из альбомов вырезала. Так больно было, так тяжело. Вскрылись какие-то мутные истории, в которых были замешаны жены наших общих с ним друзей. Получалось, что все кругом лгали, тихо и подло лгали. Эти женщины, мои бывшие подруги, знакомые, он покупал им подарки, встречался с ними в гостиницах и даже на нашей даче в Одинцове. А ведь я была уверена, что он любит меня. Я не хотела оставаться в Москве, поехала в санаторий, успокоиться. Но обида, она как заноза, которую надо вынуть, чтобы не было воспаления, заражения. Я должна была что-то сделать. Должна. Но что? Подумала, что время все залечит. Я и понятия не имела, что пока меня не было дома, в мою квартиру вселилась эта прохиндейка, моя тезка. Я вообще ничего не знала. Мои мысли были заняты совершенно другими вещами. А еще я к тому времени разорвала отношения со всеми нашими знакомыми. Слишком уж много о них узнала. Если прибавить к этому, что и друзья Жени предлагали мне любовь, то о чем здесь вообще можно говорить? Кругом сплошной обман. В золотой еле я просто отсыпалась, пила какие-то успокоительные, много гуляла и думала о том, как буду жить дальше. Первым делом я собиралась продать квартиру на остоженке и купить себе другую, но тоже где-нибудь в центре. Были у меня мысли переехать в деревню, но потом я поняла, что вряд ли смогу переменить свою жизнь таким радикальным образом. Все-таки я городской житель. Появление в санатории Лиды меня обрадовало. Она была единственной подругой, наверное, которая не переспала с моим мужем. Она привезла каких-то деликатесов, сказала, чтобы я выбросила из головы все плохое, что Женя умер и его не вернуть. Ну, разные банальности говорила и очень быстро уехала. После ее отъезда я познакомилась с одной женщиной, ее звали Тамара. Мы с ней неплохо проводили время, вместе гуляли, ходили на разные вечера. И вот однажды, когда мы с ней должны были пойти на вечер романса, который устраивали в санатории, я собралась, вышла уже из номера, и вдруг появилась Лида. Я, конечно, обрадовалась, но и удивилась. Выглядела она как-то очень уж странно. Я спросила ее, что случилось, и тут она мне выдала. «Никогда не забуду этот вечер. Она сказала мне, что у нее дочь от моего Жени, что Женя, когда узнала о дочери, сразу же отказался от нее. И Лида оставила ребенка в роддоме. Но потом нашла ее в каком-то детском доме. Она оставила мне записку с адресом этого детского дома и именем девочки». Катя Суркова. Она так быстро все это вывалила на меня. Я даже не успела ничего ей ответить. А мне было, что ей сказать. Было. Дело в том, что Женя был бесплоден. Это стопроцентно. И девочка не могла быть его. Еще Лида оставила мне альбом с репродукциями своего американского мужа, Оскара Осборна. Фантастические картины. Знаете, когда Лида ушла... Проще говоря, сбежала. Я почувствовала себя очень плохо. И тут пришла эта, Тамара. Мы же с ней собрались на вечер. Я смотрю на нее, а она прямо-таки расплывается у меня перед глазами. Словом, я потеряла сознание. А она подумала, что вы умерли, вырвалась у меня. Ничего себе! Я пришла в себя, думаю, от холода. Открываю глаза и вижу небо в звездах, а еще рожу такую страшную вижу и запах, как из помойного ведра. «Вы кто?» – спрашиваю. А рожа мне отвечает. «Савелий». А меня прямо-таки всю трясет. И тут этот Савелий подхватывает меня и куда-то несет. Кругом темнота, холодно. «Тебя похоронили», – говорит он мне. Короче, этот Савелий работал в санатории дворником, плотником, всего понемногу. Пьяница, конечно, но рукастый. Увидел, как какая-то женщина вышла из заросли с лопатой в руках. Словом, это он меня разрыл. Протрезвел аж. Принес к себе в комнату, спросил, вызвать ли полицию, врача. Я расспросила его, как выглядела женщина. Он описал мне ее как мог. И тут меня охватило чувство, Как бы вам объяснить, чтобы вы поняли? Страх. Паника. Я вдруг поняла, что осталась совсем одна. И что если бы не этот Савелий, я бы умерла. Я спросила себя, почему эта Тамара закопала меня живую. Начала припоминать наши с ней разговоры и поняла, что что-то здесь нечисто, что она как будто слишком много обо мне знает». И мне так захотелось человеческого тепла, участия, захотелось увидеть родные лица людей, которые меня точно любят и никогда не предадут. «Горело вы", прошептала я. «Да, Рита, Саша. Я отдала Савелью все золото, что у меня было. Попросила его найти человека, который отвез бы меня на машине в Екатеринбург к моим родным». Пообещала, что заплачу ему хорошо, если он будет молчать обо всем, что случилось со мной, об этой могиле. По сути, этот пьяница меня просто спас. Думаю, что именно тот факт, что он был под мухой, спас в какой-то мере и его. «Она закопала вас неуверенной в том, что вы были мертвы», – воскликнула Лиза. «Но как так могло произойти?» «Не знаю. Может, пульс мой не прощупывался, мало ли». Я потом читала в интернете. Действительно, такие случаи бывают. Хорошо, что Савелий вышел на улицу как раз в тот момент, когда эта Тамара уже возвращалась из кустов с лопатой. С его новой лопатой, понимаете? Ему же тогда и в голову не могло прийти, что с помощью этой лопаты кого-то там закопали. Это уже и не важно. И вас привезти в Екатеринбург. Да, думаю, что я выглядела ужасно. Рита с Сашей испугались и обрадовались одновременно. Мы давно не виделись. Я рассказала им про Лиду, они были в шоке. Хотя чего только не бывает в жизни. Я сказала, что намерена продать квартиры, что надо что-то менять в своей жизни. Начать я решила с нашего загородного дома, ведь это именно там он встречался со своими любовницами, моими подругами. Я продала дом знакомым. Причем, продавая его, я несколько ночей провела в своей квартире на Остоженке. И меня еще тогда насторожило, что в моей квартире что-то не так, словно кто-то там побывал. И вот однажды, возвращаясь домой после встречи с Кузнецовыми, которым я продала дом, с деньгами, я не смогла попасть в квартиру. Мой ключ не подходил. Думаю, тогда уже Тамара врезала другие замки. Ну а потом я встретила одну знакомую, которая выразила мне сожаление по поводу моей продажи квартиры. Все случилось в один день. Мне казалось, что меня окружают очень опасные люди и что руководит ими Лида. Я быстро вернулась в Екатеринбург к Рите и Саше. Рассказала им о том, что от моего имени продали мою квартиру. Сказала, что мне страшно, что там, в санатории, эта Лида спланировала мою смерть и похороны что она всерьез решила присвоить себе все то, чем владел Женя, и что Тамара – это тоже ее человек. Вы поймите, я не боец. Да мне вообще ничего не надо было тогда. И я решила исчезнуть. Нет меня, и все. Слава Богу, я очень хорошо продала дом и радовалась тому, что я это успела сделать до того, как до него добрались руки Лидии. Мы с Гореловыми купили в Зеленой Горке прекрасный дом со всеми удобствами, и деньги еще оставались. Я настояла на том, чтобы Рита занялась восстановлением Саши, нашла хорошего врача, физиотерапевта. Но это уже вам не интересно. Словом, я начала новую жизнь среди близких мне людей. Вот только взяла с них слово, что они никому не расскажут обо мне, даже Грише. Вернее, я сама планировала ему все рассказать, но он был далеко. Мы и представить не могли, как все сложится потом против него, что его арестуют по подозрению в убийстве, в моем убийстве. «А как же документы?» Я восстановила свои документы, только взяла девичью фамилию – Скворцова. Да еще изменила год рождения, убавила себе один год, чтобы меня точно уж не нашли. Вот и все. Конечно, без знакомых не обошлось. «А как вы оказались здесь?» «Это все мой характер. Я думала о девочке, которая оказалась никому не нужной. Понятное дело, что Лида ее нагуляла, неизвестно от кого. Мне захотелось девочку увидеть. Я почему-то подумала, что Лида все-таки позаботилась о ней и что она провернула все эти махинации с моими квартирами, чтобы обеспечить свою дочь». Мы с Ритой приехали в Москву, разыскали этот детский дом, увидели Катю. «А вы, кстати, ее видели?» «Нет», – покачала головой Лиза. «Возможности такой не было». «А вот я увидела. Теперь смотрите». Она сбегала в дом и вернулась оттуда с фотографиями, разложила на столе. С фотографий на нас смотрела высокая красивая девушка с длинными каштановыми волосами и светлыми глазами. Смотрите, смотрите, внимательно. Она похожа на Осборна, сказала я уверенно. Просто одно лицо. Я долго не решалась что-либо предпринять. Нашла в интернете тысячи портретов Оскара. В молодости, в зрелом возрасте. Сравнивала его с Катей. Очень боялась ошибиться. И тогда Рита посоветовала мне взять что-нибудь Катина. Волос, к примеру чтобы сделать анализ ДНК, который развеял бы все мои сомнения. Но как? Тогда Рита обратилась к директору детского дома, сказала, что у нее есть подозрение, что Катя – ее дочь, что она хотела бы сделать экспертизу. Мы хорошо заплатили этой директрисе, прежде чем нам позволили сделать этот анализ. А где вы взяли материал самого Осборна? – удивилась я. Дело в том, что у него планировалась выставка в Санкт-Петербурге, и мы с Ритой, прихватив пробирку с материалом Кати, отправились туда. Безо всякой надежды, конечно, на понимание. Все-таки известный человек. С какой стати он стал бы меня выслушивать? Мало ли прохиндеев стремятся разными мошенническими путями приобщиться к жизни известных состоятельных людей. Мы с Ритой приехали в Питер, остановились у ее знакомых. Пришли на выставку. Я увидела Оскара, подошла к нему. Хотела попросить его о встрече, и вдруг он спрашивает, как меня зовут. Я отвечаю «Эля». Оказывается, он узнал меня по фотографиям в альбоме его жены, Лидии. Она на самом деле хотела, оказывается, чтобы я приехала к ним во Флориду. «То есть он знал, что вы та самая ее подруга, у которой умер муж?» – спросила Лиза. «Ну да». И тогда я подумала, а что, если я ошиблась в Лидии? И что это не она подстроила мои похороны и присвоение моих квартир. Мне надо было поговорить с Оскаром в спокойной обстановке. Оскар пригласил меня поужинать в тот вечер, и мы с ним разговорились. Он вполне сносно говорит по-русски. Конечно, на тот момент он был мужем Лидии, а потому я не имела права рассказывать ему о своих подозрениях. У меня же не было никаких доказательств ее вины, ее участия в мошеннических сделках с моей недвижимостью. Сначала я хотела узнать, в каком состоянии находится их брак, а уж потом говорить о существовании возможной дочери. Оскар признался мне, что Лидия бросила его еще полгода тому назад, что она связалась с каким-то русским, кажется ее бывшим любовником, москвичом, что они сначала переписывались по интернету, перезванивались, пока, наконец, она не объявила Оскару, что собирается разводиться с ним. Вот тогда-то я и рассказала ему обо всем, что произошло между мной и Лидией в санатории. Вообще все. Конечно, это была бомба. Он смотрел на меня, как смотрит на воскресшего человека, как на чудо. Эльвира расхохоталась. Да-да. Ну а потом я достала фотографию Кати и высказала предположение, что она является его дочерью. Словом, Катя на самом деле оказалась дочерью Осборна. И неудивительно, что она рисует и собирается стать профессиональным художником. «А Лидия? Она знает об этом?» «Нет. После того, как Оскар дал ей развод и выплатил ей полагающуюся при разводе сумму, она вообще исчезла с горизонта. И больше его не беспокоит. Кажется, она вышла замуж. А я...» Мне тоже пришлось выйти замуж за Оскара. Это связано с моим пребыванием во Флориде и здесь, в Лазанье. Нет, не подумайте, я не кокетничаю. И если бы не определенные сложности с моим пребыванием за границей, если бы не жесткие законы, я бы спокойно жила с ним и без брака. Что Проку от брака, что был между Оскаром и Лидией, к примеру? Они были совершенно чужими людьми. Я знаю Лидию. Она никогда бы не упустила возможность уехать в Штаты и стать женой известного человека. Другое дело, что эти отношения браком не назовешь. И вы вот так легко отказались от своей жизни, от своих квартир, просто шагнули в неизвестность? Лиза смотрела на нее с недоверием и одновременно с восхищением. Понимаете, думаю, что я сделала все правильно. Поэтому Бог и не позволил мне прежде времени уйти из жизни. Меня спасли дважды, савели разрыв мою могилу, а потом Рита с Сашей, приютив меня у себя. А эти квартиры – это Женины. Это он их зарабатывал, покупал. Насколько я понимаю, одна из квартир теперь записана на имя Кати. Так распорядился отец той женщины, Тамары. «Что ж, это уже хорошо. Думаю, что каждый получил по заслугам. Нет уж теперь точно не на что жаловаться. Правда, у меня нет своих детей, но скоро сюда приедет Катя. Думаю, что мы с ней найдем общий язык. Во всяком случае, я сделаю для этого все возможное. А уж как Оскар ее ждет!» «Она налила нам всем еще водки. Мы выпили». Фантастическая история, правда? Разве я могла бы когда-нибудь предположить, что буду жить на берегу Женевского озера? И что мои портреты будут украшать выставки в разных городах Европы и Америки? Я – обыкновенная женщина, не красавица, как видите. Но что-то же он во мне нашел, этот Осборн. Кстати говоря, он перестал писать «Драконов». Он теперь все больше пишет цветы, море, спокойные пейзажи. А еще, еще мне кажется, что меня оберегает ангел. Она счастливо вздохнула. Ну что ж, настало время пирога с лимоном. Я сейчас. Эльвира улыбнулась нам какой-то странной блуждающей улыбкой, какая бывает, наверное, у тех людей, которые и сами не знают, в каком мире живут. И ушла в дом. «Ты как ее нашла, Юля?» – спросила я, когда мы остались одни и нас не могли слышать ни Норкина, ни Осборн. Случайно. Я увидела репортаж по французскому телевидению о новой выставке Осборна в Париже. Там крупным планом показали несколько его работ, в том числе и портрет женщины, в которой я узнала нашу Норкину. Я выяснила, что Осборн купил дом в Лозанне и предположила, что они живут здесь. Вместе. Я приехала сюда, и когда увидела эту женщину, поняла, что не зря потратила время. Мы с ней долго разговаривали. Она потрясающая. Она позволила мне привести вас сюда, чтобы вы могли узнать все сами, из первых рук, ну и побывать в Швейцарии. А вот и мы. Эльвира вернулась на террасу не одна. Рядом с ней шел Осборн. В руках у него было блюдо с пирогом. «Пирог супер!» – сказал он, подмигивая нам и беря в руки пульт. Жизнь, замершая на время рассказа Эльвиры, снова набирала обороты и снова зазвучала тихая песня Шаде. «Похоже, рядом со мной ангел. Какая-то небесная сила привела меня к тебе. Взгляни на небо. Оно окрашено в цвет любви». «Похоже, меня оберегает ангел».